Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Академия последнего шанса» читает Нина Сашина. Книга первая. Кадры решают все. Пролог. Испуганная негромким шорохом ящерица, проворно шмыгнула в широкую трещину рассекающую высокую и по-прежнему практически неприступную стену, отгораживающую высокий мрачный замок от всего остального подлунного мира. Легкий ветерок прошуршал листьями великолепного плюща, отважно забравшегося от самой земли почти до острых металлических пик, по-прежнему венчающих замковую стену, и улетел по своим легкомысленным делам. У него не было ни времени, ни желания рассматривать эту скучную, давно заброшенную каменную громаду, в которой уже несколько столетий никто не жил. Старый хозяин, хотя бы иногда навещавший цитадель предков, давно переехал к старшей дочери в столицу за много-много мили отсюда. У остальных потомков древнего рода старый мрачный замок, требующий постоянного внимания и немалых вложений, тоже энтузиазма не вызывал. Да и репутация у этого места была не так чтобы привлекательная. Только птицы с восторгом осваивали предоставленные в полное их распоряжение стены и крыши. И ты хочешь сказать, что можешь привести эту махину в некое подобие человеческого жилья? Скепсиса в голосе говорившего хватило бы на троих. «Да здесь работы непочатый край. Лет 5-6 непрерывного ремонта потребуется, не меньше. Ну, во-первых, я никуда не тороплюсь. Мне никто в затылок не дышит, и конкурентов здесь у меня нет. А во-вторых, я не думаю, что понадобится столько времени, сколько ты сказал», возразил ему явно более молодой собеседник, «особенно если учесть королевскую поддержку». В первую очередь финансовую. А деньги, как ты знаешь, решают, если не все проблемы, то основную их часть. Как бы цинично это ни звучало, мой друг. Да и с кадрами его величество обещал помочь. И кто мы с тобой такие, не верить словам короля. Тем более, что мне нужно отремонтировать для начала только свои апартаменты. А остальное уже будем делать с теми, кого пришлёт его величество. Всё это так. Но это, как ни крути, авантюра с плохо прогнозируемыми последствиями, и это я еще очень деликатно выразился. И потом, почему именно здесь? Эти места пользуются дурной славой, и не тебе мне об этом рассказывать. Тут и раньше-то было не слишком уютно. И я вообще удивляюсь, что кому-то в голову пришло строить замок в этих проклятых местах. А после вспышки даже я не остался бы здесь жить, хотя меня, как ты знаешь, напугать очень сложно. Это точно. — хохотнул молодой. Только вот пустых замков в нормальных областях империи как-то не наблюдается. Да и не подходит для планов его величества никакая обжитая и густонаселённая территория. А тут, он какая громада. И никого вокруг. Из людей, я имею в виду. Поправился он, заметив скептический взгляд спутника. К тому же должен же кто-то населять и эти земли, изучать. Присматривать за ними, так сказать. «Ну да. Сюда-то теперь и нечисть не всякой сунется, не то что человек. Говорят, в местных болотах каких только тварей нет. Того и гляди, настолько размножится что полезут осваивать новые территории. Это с востока. А с запада бесконечное кладбище, к тому же неосвещенное. Ты вот знаешь, чего от него ждать? Я, например, предсказывать не возьмусь. Чуть сильнее выброс темной магической энергии, и все, полезут родимые». Кто их останавливать будет? Ты? В одиночку? Пока еще помощников себе надежных вырастешь. Если вообще из твоей идеи будет толк, уж прости старика. Да ладно, справлюсь как-нибудь. В первый раз, что ли?» Усмехнулся молодой, легкомысленно махнув рукой, но глаза его оставались серьезными. Судя по всему, его беспокоило... И беспокоила достаточно сильно окружающая действительность, которую он застал, переместившись сюда с помощью нескольких транспортных порталов. Столица была настолько далеко, что одним прыжком такое расстояние было не преодолеть. Вот поэтому старший из двух мужчин, посетивших за какой-то непонятной надобностью старый замок, похлопал второго по плечу. Его Величество и назначил ректором этой странной со всех сторон Академии именно тебя. В связи с чем и прими мои самые искренние соболезнования».